Тетрадь номер 1 для самых маленьких учеников, начиная с первого класса, а также для тех, кто ещё не дорос до школы. Смешной случай в первом э классе. Это очень приятное дело смешить, ребят. Поэтому я люблю выступать в школах с уроками смеха. Однажды меня пригласили выступить перед первым классом. Класс называется первый Э, сказала мне учительница. Э, удивился я и стал считать на пальцах. А, Б, В, Г. Нет-нет, не считайте, перебила меня учительница. Вы думаете, у нас 30 первых классов? Э означает экспериментальный, то есть опытный. А-а-а. Так, да, понятно, сказал я. Первый э встретил меня заранее, улыбаясь. "Ребята", обратился я к классу. "Мне известно, что ваш класс опытный. Вот я и хочу провести с вами опыт. Вы ждёте от меня, что я расскажу или нарисую вам что-нибудь смешное. Но вначале я хотел бы узнать, как вы сами умеете рассказывать смешные истории?" Ведь у вас бывают смешные случаи на уроках. Бывают! хором крикнул первый э. Вот и хорошо. Кто расскажет мне про смешной случай? Поднимайте руки. Ты, девочка, пожалуйста. Как тебя зовут? Меня зовут Катя, сказала девочка с аккуратным хвостиком на затылке. Она открыла рот, чтобы начать свой рассказ, но вдруг покатилась со смеху. Класс тоже засмеялся. Это было На уроке рисования. Ой, не могу, начала Катя. На уроке рисования Миша Макиенко стал раскачиваться на стуле. Ой, не могу! Раскачивался, раскачивался, потом как грохнется! Тут Катя захохотала, и весь класс тоже. Ну что ж, сказал я. Случай, конечно, смешной, хотя и не для всех. Я подозреваю, что Миша Макиенко не очень смеялся. Кто следующий? К доске выбежала другая девочка. У неё были две косички, которые торчали как веточки. Меня зовут Таня, затараторила девочка. Это было на уроке пения. Однажды Миша Макеянко стал раскачиваться на стуле, раскачивался, раскачивался, а потом как грохнется! Класс опять дружно захохотал. Извини меня, Таня, сказал я. Но ты повторяешься. Ведь про этот случай нам только что рассказала Катя. Нет, возразила Таня. Катин случай был на уроке рисования. А я рассказала, как Миша грохнулся на уроке пения. Мы только начали петь, то берёзка, то рябина, а он как грохнется, первый э снова засмеялся. "Понятно", сказал я. "Ваш Миша просто какой-то каскадёр". "А чего вы всю девчонок вызывают?" крикнул вехрастый мальчик с последней парты, тряся поднятой рукой. "Можно я, пожалуйста, можно я расскажу про себя?" "Значит так, Однажды на уроке математики я стал раскачиваться на стуле. Раскачивался, раскачивался, потом как? Подожди, подожди, прервал я ученика. Значит, это ты и есть? Ага, кивнул мальчик. Я и есть. Миша Матиянка.